Вот я и к вашим услугам, объявил Кантор, вбегая в комнату и на ходу натягивая рубашку. Давайте, что у вас там стряслось? Да не стряслось, а так, небольшая интрижка наметилась. Только прежде чем я начну оделе, скажи в двух словах, что хотела тебя Ольга? А, я уж думал, вы и не спросите, криво усмехнулся Кантор, завистливо посматривая на королевскую трубку. Я держался изо всех сил. Развёл длиннющими руками его величество. Но ты же знаешь, если мне что-то интересно, то никакое королевское воспитание не заставит вас вспомнить о такте и уважении к чужой личной жизни». Насмешливо закончил за него Кантер и все-таки решился. «Ваше Величество, дайте закурить, а! Сил моих больше нет, на праведное существование надоело, пусть лучше я сдохну. И спички тоже, а то у меня тоже нет. Держи спички и поведай мне, что же такое узнала Ольга. Вчера, когда мы возвращались с приема, ее просто-таки распирало от желания что-то тебе сказать». «В двух словах это то, о чем я думаю?» «То самое!» Мистер Олейц погрустнел и меланхолично принялся сыпать табак на клочок бумаги, оторванной от исписанного и смятого листа. «Я вот думаю, думаю и никак не могу понять, то ли мой папа на старости лет из ума выжил, то ли у него прорезалась какая-то особая мудрость, которую мне не дано постигнуть как непосвященному. Вот вы, ваше величество, выдающегося ума человек. Можете хоть примерно объяснить, зачем он это сделал? Прости, а что именно он сделал? Он рассказал Ольге о проклятии. Все в подробностях и с комментариями. Твою главную тайну он тоже раскрыл? Нет, это уж Ольга давно сама догадалась. Только проверить случай не выпадало. Словом, все к одному. И именно в этот вечер. И чем закончилось объяснение? Вы поссорились или наоборот? Вы хоть не прикидываетесь на имену, Ваше Величество? Вы видите где-то в моей кровати Ольгу? Так что спрашиваете? Давайте уж выкладывайте ваше срочное дело, ради которого вы меня затемно разбудили. Не правда уже расцвело, но держался от поправки дотошный король. Ты действительно торопишься или желаешь ни с кем говорить? Может быть, мы оба что-то небудь придумаем, не сейчас. Мне ещё самому всё надо обдумать и придётся всё-таки объясниться с Карлосом. Нет, действительно, не сейчас. Давайте к вашему делу. Вы же не затем пришли, чтобы поспрашивать меня о Ольге. Хмм, ты прав, не затем. Дело вот какое. Возможно, ты на меня обидишься, но честное слово, всё получилось экспромтом. Так-так, врач так, наставил кантёр, и корявая самокрутка уехала куда-то в самый угол рта. Ваше величество опять сунуло меня в какие-то свои политические игры, не спрашивая моего мнения и даже для приличия не сообщив мне об этом. А чего же, преободрился Шилар, именно это я сейчас и делаю, сообщаю. Да ты не расстраивайся заранее, от тебя ровным счётом ничего не потребуется. Просто будь осторожнее на улицах, да не сети ребят из наружного наблюдения, которые будут тебя вести. Нет уж, выкладывайте всё подробно. Разумеется, ты должен знать всё дело, как же иначе. Дело вот в чём. Когда в понедельник я имел честь познакомиться с мастером Артуром, у нас зашёл разговор о тебе. И мне пришлось рассказать кое-что из своего досье, дабы идиот знал, с кем связался. Чтобы моя разговорчивость не имела для тебя неприятных последствий, я нарочно выбирал истории, которые без меня известны, а также потерпевших, за которых некому мстить. И в процессе подбора подходящих случаев меня посетила идея, как можно одновременно проверить навшивость Артура и оказать ценнейшую услугу коллеге Эрланда. Поэтому я самым недостойным образом обманул своего собеседника. Я сказал, что Эльпид Ио Миндусу убил ты. Но это был не я. Я знаю. Я стал голнарошно, чтобы точно знать, откуда пошла информация, понимаешь? Правду можно узнать из разных источников, а дезу только из того, куда её слили. Ваше величество, вы что, решили ловить на меня этого психопата младшего образца Миндусы? Именно его подкольной вредительской деятельности давно пора положить конец. Да я вам что, мать вашу, раз так червяк или муха? Есть у вас совесть? Успокойся. Если всё пойдёт по моим расчётам, геройский мститель не покинет пределов Нистрали. А если не пойдёт, его пристрелят здесь. Вариант, что он доберётся до тебя, ничтожен и почти невероятен. Но если он сделает такую попытку, мы будем точно знать, кто на тебя донёс. И толку с того Как это толку с того? Имея на руках доказательства, я так умуй Артура перед Ольгой, что ему вечер понедельника милостью богов покажется. Хотелось бы надеяться, что она поверит, сердито проворчал Кантер. Мне начинает казаться, что она уже давно не хозяйка собственной мыслью. Вы бы как-то проверили, может, этот мерзавец её приворотными зельями по поитый или ещё какие-то, хмм, как-то магически воздействует. «Кантор, но ты же понимаешь, у меня нет повода устраивать принудительное обследование. Я показал этого красавчика Мафею. Тот что-то подозрительное почуял, но объяснить не может. Наберись терпения и подожди, пока я найду повод показать Артура мэтра из страны». «Так значит, что-то все-таки есть?» «Да, имеет место неопознанное магическое воздействие, которое подавляет у окружающих способность критически оценивать слова носителя. А нормальным языком можно...» Говоря проще, ему верят нас несколько больше, чем следовало бы. Ну ты, пожалуйста, не кипятись и не парься горячку, подожди, пока я точно разберусь.